Шум, беготня, езда беспрестанны. Народ-то так и снует. Один туда, другой сюда. Кабанова, некуда нам торопиться-то, милая. Мы и живем не спеша. Фиклуша, нет, матушка. Оттого у вас тишина в городе, что многие люди, вот хоть бы вас взять, добродетелями как цветами украшаются. Оттого все и делается прохладно и благочинно.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 А в Москве-то теперь гульбище, да игрище, а по улицам-то и до грох вот идёт, чтон стоит. Да чего, матушка Марфа Игнатьевна, огненного змея стали запрягать? Всё видишь для ради скорости. Кобыло ново услышала я, милая. Фиклуша, а я, матушка, так своими глазами видела. Конечно, другие отсю и ты не видят ничего, так он им машиной показывается. Они машиной и называют, а я видела, как он лапами вот так делает, растопыривает пальцы. Ну и стон, который люди хорошей жизни так слышат. Кобанова, назвать-то всячески можно, пожалуй, хоть машиной назови. Народ-то глуп, будет всему верить. А меня хоть ты золотом осыпь, так я не поеду. Фиклуше Что за крайности, матушка, сохрани Господи от такой напасти. А вот ещё, матушка Марфа Игнатьевна, было мне в Москве видения некоторые. Иду я рано поутру, ещё чуть брежится, и вижу на высоком, при высоком доме на крыше стоит кто-то. Лицом чёрн. Уж сами понимаете, кто. И делает он руками, как будто сыплет что. а ничего не сыпется. Тут я догадалась, что это он плевел и сыплет, а народ днем в суете-то в своей невидимой и подберет. Оттого-то они так и бегают, оттого и женщин-то у них все такие худые, тел-то никак не нагуляют. Да как будто они что, потеряли, либо чего ищут, в лице печаль, даже жалко. Кабанова. Все может быть, моя милая. В наши времена чему девица? Феклуша. Тяжелые времена, матушка Марфа Игнатьевна, тяжелые. Уж и время-то стало в умоление приходить. Кабанова. Как так, милая, в умоление? Феклуша. Конечно, не мы, где нам заметить в суете-то, а вот умные люди замечают, что у нас и время-то короче становится. Бывало, лето или зимат тянут-тянцы, не дождёшься, когда кончится. А ныне и не увидишь, как прилетят. Дни-то и часы всё те же, как будто остались, а время-то за нашей грехи всё короче и короче делается. Вот что умные-то люди говорят. Кабанова: "И хуже этого, милая, будет, фиклуша". Нам-то бы только не дожить до этого, Кабанова. Может, и доживем. Входит дикой.